Глава вторая. Середина января 1982 года. Аэродром Шиндант. «Я до сих пор не могу поверить, что именно мой командир звена сел в самолет и совершил это предательство по отношению к стране. Зубы сводят от злости. В голове только и звучит вопрос, что это было, черт подери». Как мог первого класса, кавалер четырех орденов Красного Знамени, совершить предательство? Мало того, Валера теперь навсегда встал в ряд с теми, кому будут желать землю не пухом, а стекловатой. Как это случилось? База в Шинданде, как и всегда, в утренние часы гудела и шумела. Самолеты и вертолеты выполняют гонку и опробование двигателя, личный состав батальона охраны продолжает охранять периметры своих товарищей. Очередной день службы за речкой для одной из трех авиационных баз ВВС 40-й армии начался. Смотрю на это и вспоминаю, как поднимались мы ни свет ни заря, чтобы вылететь на удар по ущельям Паншера». Иду по дорожке, выложенной из панели металлоконструкции К1Д, и ощущаю пыль Баграмского аэродрома, поднимающуюся при каждом шаге. Пройдя мимо нового модуля, выкрашенного свежей краской в Шинданде, с улыбкой на лице вспоминаю нашу старую палатку, в которой мы провели первые недели после перебазирования на эту базу. Во рту до сих пор вкус отвара из верблюжьей колючки стоит. Пройдя еще несколько метров, я остановился у постамента в память погибшим летчикам и техникам. Перед самым убытием основной части нашего полка в Союз была организована эта небольшая стела с именами и фотографиями тех, кто не с нами. На свалке взяли кирят от МиГ-21 и из него сделали памятник. Я всматривался в глаза этих погибших ребят на фото, и мне больно на душе». Эти люди навсегда останутся в памяти своих товарищей, и за них каждый раз будут поднимать третий тост. А что скажут про Валеру Гаврюка? Как будто и не было его орденов Красного Знамени и тех поступков, что он совершал во имя Родины. — С добрым утром, Серович! — поздоровался со мной Дубок, подошедший сзади и протянувший мне свою забинтованную руку. «Привет, Елисеич, ты чего не спишь? Самолет только после обеда», — спросил я, намекая про сегодняшний рейс в Осмон. «Да вот тоже пришел. Помянуть бы надо, братцев, и э, Алексеича-то обязательно», — сказал дубок и достал из кармана граненый стакан с кусочком черного хлеба. «Мы с тобой сейчас, как маэстро и Макарыч», — сказал я, вспомнив героев из известного фильма. «Но улыбаться было тяжело». Слишком много погибло ребят за неполный год, и командира не уберегли. «Так не самый плохой пример», — ответил Дубок, налил из фляжки спирта в стакан и поставил его, как и положено перед постаментом. «Ну, ух, помянем», — выдохнул Елисеевич и пару раз глотнул из фляжки. Пару минут мы молча смотрели на памятник, но в голове я до сих пор не мог осознать произошедшее с Валерой. «В руках тут не хватает», — тихо сказал Дубок. Без преувеличения он заслужил, чтобы его уважали и помнили, но это было до того, пока он не перешел черту. Как можно было связаться с таким Иудой, как Толкачев? Оказалось, что Валера был с ним заодно. Именно Адольф Георгиевич устроил Гаврюку переучивание на МиГ-29 и всячески держал рядом с этими новейшими истребителями. Видимо, угон планировался давно. «И ты думаешь, после случившегося он имеет право быть здесь?» — указал я на памятник. «И действительно...» Когда Толкачева взяли, Валера запаниковал. Ведь Адольф мог спокойно сдать всех своих подельников и с кем он имел связи. Пускай Валера и не был его информатором, но он мог стать исполнителем грандиозной диверсии. В итоге Гаврюк на нее и решился. «Пусть у нашей памяти Валера останется командиром звена и первоклассным летчиком, не так ли?» спросил у меня Елисевич. «Как?» Пусть Валера многому меня научил, но в первую очередь он выполнял свою работу, а вот то, что он предал родину, простить нельзя. 31 декабря Гаврюк вместе с Барсовым пошел в столовую за пирогами, затем начинил их большим количеством снотворного. Но добродушный Марик выполнил просьбу Лели, которая специально для меня испекла другой пирог. О нем, судя по всему, Валера узнал только за столом, но план не отменил». Ведь это уже было невозможно, поскольку он не действовал в одиночку. «Первоклассный, говоришь? Как бы сейчас отреагировал на это погибший рядом с тобой техник СМИК-29? Да и тебе каково было лежать в госпитале со сколочными ранами!» Так как топлива в самолете было маловато для полетов на малой высоте с большой скоростью, Гаврико пришлось подключить своих западных кураторов. Когда Валера взлетел и направился в сторону Пакистана, ему на перехват были обязаны вылететь истребители из дежурного звена аэродрома Кандагар. Но группа душманов осуществила мощный обстрел из РСов. Повредили самолет и разбили часть полосы. Тем самым дали возможность Валере уйти за ленточку. То я правда. Но он за свой грех уже расплатился. Это был его выбор. А наш с тобой. Простить его или забыть совсем. Сказал Дубок, по приобняв меня. Простить? Он по своим стрелял, часового чуть не убил. Один из техников и вовсе погиб. И за что? Ты извини, Елисеич, но собаки собачья смерть. Сказал я, пожал руку Дубку и пошел обратно в модуль. После событий новогодней ночи не приходилось рассчитывать на хорошее времяпрепровождения. С каждым днем пребывание в Шинданде становилось все тяжелее и тяжелее. Группу нашего полка, которую оставляли для несения боевого дежурства здесь, в полном составе, сменила другая. Из Союза прибыли нам на замену летчики-истребители на МиГ-23. По домашний арест нас не сажали, но большую часть времени мы проводили в наши модули. И каждый день допросы, беседы, снятие показаний и так далее. Опрашивали всех, включая штабных работников и официанток столовой. На нервной почве все стали заниматься спортом. Сегодня на вновь предстоял визит к особистам. Утренняя немая сцена в комнате, когда товарищи смотрят на тебя потерянным взглядом, стало обыденным делом. — Конец моей карьере! — вздыхал Гнётов, сидя на кровати и пересчитывая свои пальцы. По моим наблюдениям, тяжелее всех пришлось именно замком СК. Григорий Максимович понимал, что ему уже не светит повышение и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. «Григорий Максимович, давайте оптимистично смотреть на вещи», — начал рассуждать Марк, который не унывал даже в такой ситуации. «Барсов, прекрати говорить умные слова, они тебе не идут», — ворчал Мендель, выводя очередной рисунок своей тетради. «Паша, ты ремрот недоделанный, и все рисуешь и рисуешь, лучше бы делом занялся!» «Каким, Марк? Личную жизнь я себе на пару десятков лет уже устроил», — сказал Мендель, намекая, что по приезду его ожидают сразу две женщины. «Это да!» — ехидно улыбнулся Марк, но, завидев мой осуждающий взгляд, успокоился. «Серый, а ты чего такой спокойный все порешал?» «А ты все болтаешь и болтаешь, посиди молча», — сказал я. «Серый, а ты когда нам расскажешь подробности боя?» — спросил Паша, поправляя покрывало на кровати. «Почти две недели меня мучают этим вопросом, но ответить я не могу. Краснов и его коллеги постоянно говорят мне, что о воздушном бое нужно молчать, мол, не нужно знать остальным, как можно сбить на веселом МиГ-29». Через полчаса я стоял в штабе дивизии перед командиром особиста Полякова. Это уже третий мой разговор на тему угона самолета, и каждый раз мне приходится вспоминать последовательность своих действий в тот злополучный день. Дверь открылась, и из кабинета вышел Гнетов. Красный мокрый, руки трясутся, и взгляд затравленный, будто его пытали, выбивая признательные показания. «Твоя очередь», — сказал Григорий Максимович и прошел мимо меня. «Конец моей карьере», — тихо проговорил он, удаляясь по коридору, наступая на скрипучий деревянный пол. Войдя внутрь, я опять оказался перед Поляковым лицом к лицу. Он, слегка небритый и сосредоточенный с кружкой чая в руке, поздоровался со мной и продолжил свои бумажные дела. «Я закончил», — сказал он, отодвинул в сторону рабочую тетрадь и взял бланк. «Чистая формальность. Хочу, чтобы мы с тобой общались, а не Юлили. Очередная бумага о неразглашении информации, подписанная мной. Даже крупные личности в КГБ не проходят мимо таких формальностей». «Замечательно», — сказал он, забрал у меня подписанную бумагу и положил свою папку. «Должен тебе сказать, твои показания помогли нам полностью восстановить всю картину событий». «Только мои? Я там был не один». «Раненый прапорщик Дубок и погибший сержант из тех состава МИГ-29 не в счет», — сказал Поляков, отхлебнув горячий чай. «Прекрасно!» — сказали. «В конторе всегда было не до погибших людей». «Рад, что был полезен. Только я одного понять не могу, почему вы нас так долго гоняли под опросом? Ни в Союз нас не отправляли, ни на дежурство не допускали». «Да, хватит уже с вас дежурств. Подежурили, что до сих пор расхлебываем. Ну, а если серьезно, то мы не нашли останки капитана Гаврюка, зато был обнаружен парашют и скрытый носимый аварийный запас. Шли поиски, но, увы, безуспешно». «Ты не переживай, Родин. Рано или поздно мы его все равно найдем». «А почему я должен переживать?» «Ты тот, кто его сбил. Мы думаем, что рано или поздно он захочет с тобой поквитаться». «Значит, жив?» «А я могу идти?» «Береги себя, Родин», — сказал Поляков и пожал мне руку. «До встречи». «Ох, и не хотелось бы». Следующим местом, куда мне необходимо было попасть, был штаб полка на аэродроме. В коридоре, который вел к кабинету командира, было много людей. Все шли к новому старшему авиационной группе в Шинданде с документами для подписи. Сегодня как раз улетает самолет Союза, значит будет много передачек документов для утверждения в штабе округа. Документы оборот, вещь сложная и долгая. «Вы куда без очереди?» — возмутился Старлей со стопкой красных папок. «Меня ожидают». «Это у вас раньше были такие порядки в Шинданде!» — проворчал майор, размахивающий кипой листов, словно опахалом. «Теперь по-другому будет». «Интересные перцы. Судя по ширине рож, красивой форме и остаткам печенья на усах, явно не воевать сюда приехали». «Вам бы вытереться, товарищ майор, прежде чем к командиру заходить», — сказал я и постучался в дверь. Заглянув внутрь, я увидел сидящего за столом полковника и стоящую рядом с ним Асю. Они вполне себе весело ворковали, смеясь над какой-то шуткой. «Товарищ полковник, разрешите войти, старший лейтенант Родин», — спросил я, и командир жестом пригласил меня. Уже ефрейтор Кисель, оценивающе посмотрела на меня, а потом сравнила с новым командиром. Полковник был вполне себе статным мужиком, высокого роста, черноволосый, плечистый и выглядел явно младше своих 38 восьми лет. Плюс не женат. Хорошая партия для брюнетки Аси с навыками массажистки. «Вы идите, чуть позже зайдете, и мы обсудим ваши документы». — сказал командир, и Ася, покачивая бедрами, пошла к выходу. Полковник внимательно смотрел ей вслед, кивая при каждом шаге ефрейтера. Как только она закрыла дверь, он повернулся ко мне. «Хороша — Хороша? — спросил он. — Не пробовал, товарищ полковник, — честно ответил я. — Понятно. Родин, верно? Герои войны ордена носят всего, чего только можно. Что там у тебя? — спросил полковник. «Документы, выписки на убытие. Сегодня улетаем, и постановку бы надо провести на перелет», сказал я, выкладывая перед новым командиром базы документы. «На перелет постановку проведем, а ты уверен, что после всех событий здесь для вас это будет не крайний вылет?» спросил он. «Изначально нас вообще не хотели подпускать к самолетам, мол, потеряли доверие и все такое. Даже меня подозревали». Реакция особиста в Кандагаре была лишним тому подтверждением. Ему, кстати, позвонил в тот день наш Никитин и в таких красках обрисовал меня, что капитан Гуманов был готов сразу вывести такого негодяя, как я, за копанир и расстрелять. Только потом, по приезде Красного и Сергея Ивановича, меня перевели в разряд свидетелей. «Сейчас оттаяло руководство в Кабуле и решило дать нам возможность улететь своим ходом. А может, просто кому-то надо перегнать сюда в Осмон МиГ-21?» «Новый командир прибыл сюда со своими летчиками на МиГ-23. Теперь в Афганистане только в Баграме осталось звено веселых». «Думаю, в Союзе решат, что нам делать», — сказал я. «В этом ты прав. Не мне разбираться с вами, но, если хочешь, выскажу свое мнение», сказал полковник расписался во всех документах. «Это не обязательно», — ответил я. «Но я все же скажу», — поднял он на меня глаза. «Вы теперь с черной меткой, каждый из вас. Не знаю, что там действительно произошло и кто виноват, но доверия к вашей группе теперь никакого». С этими словами он собрал все бумаги и протянул их мне ван 12 продолжали загружаться техники. Сумки, рюкзаки, чемоданы, ящики с запасным инструментом и принадлежностями все нужно забирать с собой. На стоянке нас готовили к предстоящему вылету. Заглушки сняты, кабина открыта, стремянка приставлена. Я выполнял осмотр, дубок все равно находился рядом. Елисеевич, ты на самолет не опоздаешь?» спросил я, когда закончил с обходом самолета. «Как же я тебя ставлю? Конфету надо дать на дорожку», — сказал Дубок и достал из кармана две конфеты. «Крайние!» «Ты прям рассчитал, что к концу командировки все закончилось?» — улыбнулся я и стал надевать шлем. «Рано улетаем», — выдохнул Дубок, наблюдая, как я осматриваю маску. «Нет, мы свое дело здесь сделали, пора домой. Все здесь закончилось». «Знаешь, а я вот чувствую, что у себя только начинается», — сказал Елисеевич и пошел к стремянке вместе со мной. «Не стал он меня сегодня усаживать в кабину, все-таки болит рука, и я уже не такой легкий». Янтарь, запуск», — запросил Гнетов в эфир, как только я подсоединился к радиостанции. ответил ему руководитель полетами. Очередной цикл запуска двигателя, проверка оборудований параметров. Фонарь кабины закрыл. Разрешение на руление от РП получил. — Сто седьмой, сто семнадцатому, — запросил я. — Ответил. — Проход с кем в паре будете делать? — задал я вопрос. Um... — Задумчиво сказал Гнетов в эфир. «А про прощальный проход над полосой все позабыли!» «Янтарь, 107 седьмого, разрешите после взлета над полосой проход? Прошу разрешения всей группой!» — запросил Гнетов. «О, это интересно! Нас четверо, так что звеном будет смотреться красиво!» ответил нам руководитель полетами. Первая пара Гнётова и Менделя вырулила на исполнительные, за ними по готовности будем взлетать мы с Барсовым. «До Группы по отрыву. Взлет разрешил». Дал команду руководитель полетами, и Гнётов тут же включил форсаж. Через несколько минут уже я мчался по полосе, поднимая носовое колесо, а затем и основные стойки шасси. Разворот вправо, и вижу впереди, как собираются в пару два самолета. «Разрешите пристроиться слева?» — запросил Мендели, получил разрешение. Я продолжал выполнять разворот и одновременно подходить ближе к Паше. 117 семнадцатый слева на месте!» — доложил я. Прошло несколько секунд, и рядом со мной появился Марик. «Сто восемнадцатый слева на месте!» — доложил он. дал команду гнетов и мы пошли разворачиваться в сторону аэродрома. Вот он Шиндант. Вокруг пустыня, кишлаки и где-то на западе отдельные горные хребты. Полоса перед нами и время уже снижаться до расчетной высоты. Занимаем 100. Дал команду гнетов. Но снижаться стали еще ниже. Аккуратно, как будто пытаемся погладить полосу. Выравниваем обороты 90%, подсказал нам Гнетов. Проходим ближний привод. И вот он аэродром, который мы сегодня покидаем. Не скоро здесь сядут очередные Миг-21. Возможно, мы последние, кто летал здесь на легендарных балалайках. Красивый проход и не менее красивое покачивание с крыла на крыло от нашего ведущего. Далее выполнили роспуск и заняли курс на Бокайде. Как обычно, сначала там до заправка, а потом еще немного долететь до Осмона. Высота большая, но даже отсюда видны те самые горы хребтов Гиндукуш и Парапамис. Красивое зрелище, но... Сколько жизней забрали эти каменисты из Полины? Приближалась речка Мударья, а за ней и граница Советского Союза. С трепетом и немного неуверенно Гнетов выдал в эфир заветную для многих фразу 1227. Группа из четырех единиц пересекаю границу Союза советских социалистических. Их республик.